Глава двадцать третья. Эйни проснулась посреди ночи. Было темно и тихо. Диус по-прежнему находился рядом. Он прилег на край кровати поверх одеяла и крепко уснул. При взгляде на него холодная Эйни таяла. Сразу хотелось прижаться к нему и забыть обо всем на свете, полностью отдать себя в его волю. Но он не отходил от нее много часов, И разбудить его было бы преступно. И неосторожно встала с кровати, надела на всякий случай свою накидку, предусмотрительно оставленную кем-то на сундуке, и вышла в коридор. Она все еще чувствовала слабость, но было душно, а тело требовало хоть какого-нибудь движения. И неосторожно приоткрыла входную дверь, ступила на крыльцо и с удовольствием вдохнула холодный ночной воздух. Небо уже начало сереть. «Доброй ночи!» — послышался за ее спиной глухой голос. Она обернулась. Рядом, прислонившись к стене, стоял Эрнольд. На траве у крыльца спал Юст. Он лежал на спине, положив руки за голову. Ночная прохлада, судя по всему, не причиняла ему ни малейшего беспокойства. «Добрый!» — ответила Энни несколько запоздала. «Почему вы не спите?» «Так спокойнее». Эни не совсем поняла, что он имел в виду, но кивнула. Она посмотрела на серевшее небо, подернутое блеклыми облаками, и спустя пару минут молчания решилась спросить: «Значит, вы Симаргл?» Этот момент в рассказе Диоса поразил ее едва ли не больше, чем все остальное, хотя она сразу вспомнила, как Юст говорил Кристине, что знаком с одним Симарглом, и все равно не было поверить, что легендарное существо. «Получеловек, полуптица!» Так долго находилась совсем рядом с ними и внешне было неотличимо от простых людей. Эрнольд молча наклонил голову. «Но как так получилось? Откуда вы здесь?» Энни не надеялась, что он ответит на этот исполненный любопытством вопрос, однако Эрнольд, выдержав продолжительную паузу, тихо заговорил. «Когда я был совсем юн, Я нарушил одно из правил, вылетел за пределы нашей территории. Если бы я вернулся, и об этом стало известно, я был бы наказан, но не изгнан. Но я не вернулся. Лорд Йорн попал в меня своей стрелой. Он не стал добивать меня, велел вылечить, но заставил служить себе. С тех пор я не мог возвратиться домой. Даже если бы мне удалось сбежать, меня не приняли бы обратно. Это очень печально. Я слышала, что он сделал что-то с вами. Я просила милосердия для пленников и сказал лорду то, чего он не хотел слышать. Вы знаете, как устроены симарглы. Эни покачала головой. Все ее знания ограничивались кратким рассказом Кристины. Мы можем обратить руки в крылья или полностью превратиться в птиц, а можем остаться в человеческом облике и вырастить крылья на спине. Лорд Йоран велел мне это сделать. Когда я послушался, он приказал Гильему отрезать мне крылья. Гильем отказался, и тогда лорд сделал это сам. После того, что лорд Йоран с ним сделал, удивительно, что он вообще говорить способен. Вспомнились Энни слова Гильема, и теперь она полностью согласилась с ними. Внутри у нее все содрогнулось. Каким надо быть человеком, чтобы пойти на такое? ведь отрезать крыло все равно, что отрубить человеку руку или ногу. с тех пор меня едва ли можно было назвать Симарглом, сказал Эрнольд, но лорд все равно меня не отпускал. потом появился Диос. он сказал, что вернет мне крылья, если я поверю, что он способен это сделать. я поверил. и крылья действительно вернулись. это было чудом. поверить-то ты поверил? пробормотал Юст, не открывая глаз. Но у тебя был совершенно ошалелый вид. Крылья стали другого цвета, намного темнее. Странное было ощущение. Да, Диус тогда рассмеялся и сказал, что крылья все равно хороши и что он назовет своих людей темнокрылыми. Эрнольд кивнул. Эни задумчиво посмотрела на них. За каждым ли ее спасителем стоит похожая история. Теперь она больше знала об Эрнольде и понимала его понимала и Юста. Но что двигало остальными членами Ордена? Почему они решили идти за Диосом? Сознавали ли, что отдают себя в распоряжение самому двуликому? У нее было много вопросов, и не было никакой уверенности в том, следует ли их задавать. На утро Энни застала Диоса в столовой. На столе уже было расставлено несколько серебряных кубков. Догадаться об их содержимом не составляло труда, Но Энни не удержалась и заглянула. Рубиновая жидкость по цвету напоминала вино. «Энни, перестань расхаживать по дому, словно здоровый человек», — строго сказал ей Диус. «Иначе я буду носить тебя на руках гораздо дольше, чем требуется». «Плохая угроза», — улыбнулась Энни. Тем не менее, она забралась в кресло и обхватила колени руками. Ей не хотелось вести себя как леди, а хотелось свободы и уюта. Вскоре пришли темнокрылые, и Родрик тоже. Вид у всех был такой, будто они не спали всю ночь, не то мучаясь принятием решения, не то просто от волнения. Гильем Кашлинов взял слово. «Ну, в общем, мы согласны. То есть я хотел сказать, почти все согласны, кроме... «Я благодарен за предложение, миледи Индара, сказал Одер, — Но боюсь, я слишком стар, чтобы обучаться магии или чему-то еще. Буду служить мечом, как и прежде». Эни кивнула и перевела взгляд на Родрика. Почему-то она подумала, что и он откажется. Предчувствие ее не обмануло. Когда он заговорил, вид у него был одновременно отчаянный и несчастный. «Я... я просто не могу. К тому же я надеялся, что смогу вернуться к... к себе». Энни вспомнила о своем обещании, посмотрела на Диуса и спросила, «Отпустишь его?» Ей показалось, что Диус немного разочарован, но он сказал, «Конечно. Юст, проведи его через барьер». Родрик с некоторой неловкостью поклонился Энни. «Спасибо, что помогли мне». «Не стоит. Вы помогли мне куда больше». «Родрик», — сказал Диус. «Я буду благодарен, если ты честно расскажешь Гитасу обо всем, что с тобой произошло». «Да», — хрипло ответил Родрик. «Да, я расскажу. И передай, будь добр, что у меня есть для него послание от Ригета». «Хорошо». Родрик сутулился и вместе с Юстом вышел из столовой, а затем и из дома. «Кто такой Ригет?» — спросил Гильем. «Неважно», — отмахнулся Диус. «Ну что ж, начнем. «Мне уйти?» — спросил Одер. «Нет, Одер — это не священный обряд», — Диус чуть улыбнулся. «Присаживайся и наблюдай». «Итак, вы решили принять дар Эни. Возможно, вы слышали, что после того, как человек выпьет кровь и вендина, его ждут телесные мучения до тех пор, пока организм не усвоит то, что на него свалилось». «Да, мы готовы», — ответил Тарт за всех. «Рад это слышать». Но я избавлю вас от ненужных страданий, и все же до вечера постарайтесь не напрягаться». Диос подошел к столу. К изумлению всех присутствующих, он взял лежавший тут же нож и полоснул им по своей ладони. С руки закапала кровь, и Диос пронес ее над каждым из кубков. При виде этого Энни охватило странное ощущение, словно кровь Диоса смешалась с ее собственной не только в серебряных кубках, но и в их жилах. «Вот и все. Теперь можете пить». Он небрежно обернул порезанную руку заранее приготовленной повязкой и отступил в сторону. Темнокрылые стали по очереди один за другим подходить к Энни. Первым приблизился тарт. Эни взяла со стола кубок. В этот момент собственные руки вдруг показались ей чужими и протянула тарду. Он не колебался ни секунды и осушил его сразу несколькими крупными глотками. Вкус оказался не то чтобы приятным, но вполне приемлемым, нечто вроде перестоявшего кедора. Энни сказала себе, «Он пьет мою кровь». Но удивительное дело, ни отвращения, ни страха не почувствовала. Наоборот, тарт, которого она совсем не знала, стал восприниматься ею иначе, не как подчиненный Диоса, но как друг, на которого можно положиться. Схожие чувства Ощутил и сам Тарт. Так же случилось и с остальными. Последним подошел Эрнольд. Диус сказал ему, «Ты станешь первым Симарглом в истории, обладающим магией. Нервничаешь?» «Да», — просто ответил Эрнольд и быстро выпил содержимое кубка. Темнокрылые с минуту стояли, отрешенно глядя кто куда, и прислушивались к себе. Но ожидаемой вспышки магии не почувствовали, впрочем, как и чего-либо другого. «Ваше счастье», — сказал Диос, прекрасно их понимавший, — «иди все своим чередом, ни один из вас уже не стоял бы на ногах. Теперь отдыхайте. Встретимся завтра утром. Одер, будь добр, отправься к границе вместе с Юстом. Надо передать кое-что лесному братству». Он пошел проводить темнокрылых, а не осталась одна. На нее накатила усталость. Голова, еще не оправившаяся от удара Осберта, сильно болела. Но устроить себе отдых Эни не хотела. Что-то не давало ей покоя. Как ты? Кристина принесла ей кубок с вином. Вот Деус спросил дать тебе. Восполняет кровь? Спасибо. Эни сделала небольшой глоток. Ты не злишься, что я дала кровь гильему Нет. Во-первых, я видела, что он не в восторге. «А во-вторых, обладать магией — это, наверное, здорово. Во всяком случае, есть надежда, что он сложит голову не так скоро, как я думала». Кристина сердито фыркнула. Видимо, у них с Гильемом был не один разговор по этому поводу. «Проводить тебя в спальню». Эни качнула головой и быстро допила вино. «Нет, я пойду к Адалли». И она решительно поднялась на ноги. Готран нервно расхаживал по огромным покоям. Нестерпимо хотелось на улицу, но столь же нестерпимой была мысль, что придется проталкиваться сквозь толпы слепцов. Готран велел разнести всем указ вернуться по домам или куда угодно, лишь бы подальше от дорог, однако все без толку. Те, кто мог добраться до дома, давно это сделали, а у Готрана было слишком мало людей, чтобы разогнать оставшихся. Почти всех он отправил охранять и ждать во главе с Осбертом на случай, если темнокрылые решат вернуться. Маловероятно, что они совершат такую глупость, но если бы они застали его врасплох, Готран этого не пережил бы. Ну что? – прорычал он, увидев в дверях Халирию. Та сразу признала свое бессилие. Извините, господин Готран, но я ничего не могу поделать. Я не знакома с такого рода магией. То, что случилось... Это больше напоминает рассказы о карах предвечных, чем о способностях гениев или авендинов. Готран прикрыл глаза, надеясь, что у него хватит силы воли обуздать чувства и не взорваться. Кары предвечных были всего лишь легендой, если не сказать сказкой. Якобы в далекие-предалекие времена, еще до Двуликова, предвечные настолько разозлились на людей, погрязших во зле, что устроили им несколько бедствий. Наводнение, мор, огненный дождь и что-то еще в этом роде. «Предлагаешь мне вызвать предвечных на разговор?» Вкрадчиво спросил Готран. Алирия с трудом подавила раздраженный вздох, брала свою усталость. Еще не придя в себя от потрясения, она много часов провела за книгами, вспоминая все произошедшее в предгорье и тоже контролировала себя из последних сил. «Нет, господин, просто констатирую, это магия неизвестного рода. Помочь тут мог бы разве что какой-нибудь тайновидец, и...» Она нахмурилась. «И только что доложили, что один такой подошел к воротам и ждата, вместе с неким Тугартом». «Тугартом?» Готран поколебался, но махнул рукой на осторожность. «Все равно горожане были слепы. Вели пропустить обоих». Пусть сразу приведут ко мне. Такая поспешность удивила Алирию, но она ничем этого не показала. Готран как будто заволновался. Это было интересно само по себе. От Угарти она смутно помнила со слов Эрмиеля, однако так и не поняла, кто это такой и какой властью обладает. Она передала приказ солдату и в ожидании его возвращения зашла к Эрмиелю. Тот лежал в постели беспокойно стискивая в руках покрывала. «Кто здесь? Кто?» — крикнул он, заслышав шаги. «Успокойся, это Алирия. Ты пришла вернуть мне зрение? Ты узнала, как? Еще нет, но тогда убирайся! Убирайся, иначе клянусь, я спалю тебя дотла!» Алирия хмыкнула. Зрелище было жалким. Почему-то ей пришло в голову, что Осберт, случись с ним такая беда, наверняка отреагировал бы более достойно. Возвращаясь к Готрану, она вдруг поняла. Их самих лишь чудом миновала эта кара. Почему? Очевидно, по простой случайности, они покинули город. Значит, мысли о предвечных не лишены основания. В легендах их кары обрушивались на жителей определенных поселений, и их можно было, лишь покинув город или деревню. Но... Что для предвечных мог значить какой-то Эвиндин? Один-единственный? Сколько их убили за последнее время, и никогда не случалось ничего подобного? Алирии стало не по себе. Впервые она подумала, что, возможно, следует добиться возвращения обратно в Эрбеллу. Вскоре в замок, гордой поступью, вошел Тугард. За ним следовала мрачная фигура, Полностью завернутая в темно-синий плащ. Не было видно ни лица, ни кончиков сапог. Алирия кивнула Тугарту и смерила незнакомца подозрительным взглядом. С кем имею честь? Арталия донеслось из-под плаща. Голос был странный, невозможно было определить, говорит мужчина или женщина, и в нем не слышалось ни намека на какое-либо выражение. Но это имя. Алирия знала. Тайновидец Арталия вот уже несколько лет возвещал Сиблиру волю предвечных, приходил туда, где случалась беда, коротко говорил, что делать, и удалялся прочь, пока все его указания оказывались действенными. Готран обрадовался визитёрам, хотя и старался это скрыть. Ну, возрился он на Арталию. Алирия впервые видела, чтобы с тайновидцем обращались так бесцеремонно, Но Арталия ничем не показал, что задет. Он монотонно заговорил. «Пусть все слепшие войдут в реку и ждану. Те, на ком нет вины, прозреют, так говорят предвечные». Сказав это, Арталия повернулся, чтобы уйти. Однако Готран остановил его. «Подожди, подожди, это что, все?» «Да, все. Скажи, почему это случилось? Кто это сделал?» Было заметно, как фигура под плащом пожала плечами, как бы удивляясь глупости вопроса. «Это кара предвечных, за зло, сотворенное твоими людьми». «То есть, по-твоему, это сделали сами предвечные?» «Ты сказал». Арталия подошел к дверям. Готран вознамерился вцепиться в него и любым способом добиться конкретики. Но Тугард заступил ему дорогу и низко поклонился. Господин. Дерзну напомнить, что препятствовать Тайновицу к большой беде. Пусть Арталия идет своей дорогой. Позвольте мне прояснить кое-что для вас. Поверьте, у меня есть, что вам рассказать. Готран посмотрел на него с неприязнью, но кивнул. Он знал о Тугарте гораздо больше, чем тот полагал, и понимал, что этот человек обладает массой полезной информации. Ладно, буркнул Готран. «Алирия, пусть Эрмиелия и начальников города немедленно бросят в эту проклятую реку! Они должны прекратить этот бардак!» Алирии пришлось повиноваться, и она покинула покое советника. Закутанная фигура Арталии медленно брела по коридору. Человек, скрывавшийся под плащом, казался неуклюжим и неповоротливым. Алирия пошла за ним на некотором расстоянии. Обгонять тайновица было бы как минимум невежливо. Рядом с ним и ему подобными, Алирия всегда чувствовала себя стесненной, как, впрочем, и почти все люди. Неожиданно Арталий остановился и повернулся к ней. Когда тьма сменится закатом, встань на сторону истинного короля и направь свою силу против источника всех твоих бед, так спасешь свою душу. Алирия замерла на месте. Арталия спокойно пошел дальше, Алирия огляделась, в коридоре больше никого не было. Выходит, она только что получила предсказание от Тайновица, а они, как известно, всегда правдивы. Но разве может тьма смениться закатом? Никогда! Арталия скрылся за поворотом, а ускорила шаг, но когда повернула вслед за ним, коридор был совершенно пуст. Тайновидец словно растворился в воздухе. Пока Алирия ломала голову над предсказанием одного тайновидца и не была намерена во что бы то ни стало разговорить с другого. Она пришла вовремя, еще немного и опоздала бы. Далла хотела вернуться в горы и ждала, пока Деус придет за ней. Теперь ни у кого не вызывало удивления ее решение так надолго задержаться в предгорье. Она заранее предвидела обвалы, устроенные гениями, и попросту не хотела терпеть шум. Он, наверное, скоро придет, сказала Эни, садясь прямо на пол, чтобы лучше слышать Адаллу, которая так и лежала под кроватью. А пока расскажи, пожалуйста, то, чего не рассказала раньше. Хочешь сказать то, о чем ты не хотела слышать? Эни промолчала. И так было ясно, Адалла целиком права. Расскажи мне спросила она через минуту. «Ты знала мою мать? Она была Эвендином?» «Конечно. Если ты Эвендин, то и она была Ивендином", усмехнулась Адалла. «И нет, я ее не знала». «Но ты назвала ее имя?» «Я многое вижу. На расстоянии. Мне не обязательно знать». И не почувствовала разочарование, но отступать она не собиралась. «А мой отец?» Он знал об этом? Как меня раздражает твоя затуманенная голова, пробормотала Адалла. Кого ты называешь отцом, девочка? У человека Эвендина не может быть детей. Ошарашенная Эни встала и сделала несколько неверных шагов сама, не зная куда, а потом вернулась обратно. Об этом она не подумала. Но что тогда творилось в ее детстве? Что случилось с ее матерью? Зачем она наложила на нее заклятие? Почему не оставила возможности узнать правду? Кем был тот, кого не считала отцом? Вопросов было слишком много, они мешались в голове, и она никак не могла заговорить. Наконец, Адалла сжалилась. Сарана, как и ты, была похожа на человека, это ее спасло. Новая волна ненависти к Виндинам, застала ее далеко от дома и всех, кого она знала. Сарана притворилась человеком, затаилась в соне и стала жить с тем, кого ты называешь отцом. Долгое время он считал, что она несчастная девушка, преданная своим женихом. Сначала ничто не предвещало беды, но разгоралось пламя войны, и он начал охотиться на Эвендинов. Сарана испугалась, что тайна будет раскрыта и вас убьют. Поэтому она наложила на тебя заклятие, связавшее твои магические способности. Только этот проходимец Тугард все равно узнал. Сердце у Энни сжалось. Она вспомнила, как мать, обессиленная, лежала в углу комнаты. Вот, значит, в чем дело. Он забирал ее кровь. Теперь Энни доподлинно знала, как ощущала себя ее мать. По неволе вспомнилась тягостная боль, которую она испытала в темнице, когда потеряла большую часть крови. Воспоминание оказалось таким ярким, что пришлось сжать и разжать пальцы, чтобы убедиться. Опасность давно миновала, и боли нет. «До твоей матери Тугард добрался», продолжала Адалла. «До тебя не успел. Пока что». «Что значит «пока что»?» «Так он не забыл тебя, Эндара», — Адалла мрачно усмехнулась. «Преследовать Ивендинов перестал, но тебя не забыл. Ищет, искал все эти годы. И вот тебе мое тайновидческое предсказание». Адалла сдернула с себя покрывало и повернула к Энни свое лицо. Повязка на глазах пугала ничуть не меньше, чем самый пронзительный взгляд. Он тебя найдет.